Глава 14 Я и не заметила, как уснула, когда наревелась достоль. Проснулась от того, что Элан легонько тронул меня за плечо. Найла, пора вставать. Солнце уже окрасило макушки деревьев. Отвези меня в ваш город. Я села на лежанке, прикрывшись тонким одеялом, которым была укрыта. Мне нужно к брату. Ты должна оставаться с нами. Так хотел хозяин медвежьей шкуры. «Я не могу, пойми, у меня неотложные дела в Филадельфии». Эллен нахмурился и замолчал, задумавшись о чем-то. Глухо ворчал мой зверь внутри. Я и сама понимала, что старый колдун обрек меня на какую-то важную миссию. Только смутно себе представляла, что мне необходимо сделать. «Я вернусь», — положила руку на плечо своего будущего наставника. «Но сейчас мне очень нужно уехать. Поеду с тобой», — категорично заявил Эллен. «Зачем? Что ты будешь делать в нашем городе? Где жить? Там нет лесных полянок, на которых можно заночевать, а квартира слишком мала». «Женщина!» — сердито глянул на меня мужчина. «Я бывал в городах белых и знаю ваши порядки. У меня достаточно денег, чтобы обеспечить себя. Прости, не хотела тебя обидеть. Просто так ли это необходимо? Тебя уже один раз чуть не убили. Никто не тронет женщину и Я еду с тобой». «А ведь он прав. Может, нам и на кузни скидку сделают. В конце концов, это земли индейцев». «Тойны – это ваше племя?» «Да», – кивнул мой немногословный визави. «Расскажи, как у вас все устроено? Где мне предстоит жить?» «Наш главный город Ахтакакуб скрыт у лесных чащах. Там мы растим своих детей в мире с природой. Но есть и два города на границах с белыми. В них расположено все производство». Технический прогресс не стоит на месте, а наши старейшины, отвергая все новое, тем самым загнали нас в ловушку. Невозможно противостоять чужакам с одними томагавками и луками. Тогда и было принято решение, что молодежь будет учиться всему, проживая какое-то время в, как бы вы сказали, цивилизованных местах. Учатся общаться с новыми станками, сеялками и тому подобным. Вокруг поселений разбиты пашни и огороды. И там живут те, кого не приняли их племена. Взгляд Элла стал грустным. «Ты тоже вырос там?» – вспомнились обвинения, высказанные той женщиной. «Да, моя мать полюбила Белого, как и он ее, но разрешения на брак они не получили» так и провели всю жизнь неприкаянными. Она не смогла привыкнуть к вашим нравам, а отца не приняли старейшины. Когда возник первый приграничный город, Досан, родители поселились там и прожили до самой смерти. Печальная история. Нет, улыбнулся Эллон, они были счастливы вдвоем, как бы тяжело не приходилось. «Объясни мне, что за звери? Как вы получаете их?» Брат мне рассказывал про индейцев-оборотней, но, признаюсь, я поначалу не могла поверить в такое. И вот теперь сама обзавелась медведем. Анияди – особая каста среди нашего племени. Их семьи из поколения в поколение могут обращаться в животных. Ягуары, пумы, дикобразы, волки. Но сильнее всех медведи. Они старейшины среди анияди. Теперь и ты одна из них. Но в последние десятилетия все чаще звери просто уходят со смертью тех, в чьем теле жили. Никто не знает, почему так случилось. Старики винят в этом все те новшества, что пришли вместе с белыми людьми. Племена жили всегда в согласии с природой. Земля давала нам и пищу, и кров. Но когда началась война с белыми, и нам пришлось перенимать владение оружием и другими вещами. «Я думаю, что аньяди не живут в приграничных городах. Это так?» «Ты права», — кивнул Элан. «Их там очень мало. Звери не любят тесных жилищ и каменных улиц. Им нужен простор. Мне кажется, что их просто надо заинтересовать чем-то новым. Однако я слишком мало знаю, чтобы утверждать точно. Будем разбираться. Колдун сказал, что ты обучишь меня. В тебе тоже живет зверь?» «Нет, но отец моей матери был ягуаром. Я знаю, как научиться пребывать в двух ипостасях. Тебе так необходимо покинуть нас? Может, лучше остаться сразу? Наши люди проводят твоего брата с другом до ваших поселений. Мы ехали на рудники. Нам необходимы изделия из металла, которые изготавливают в тамошних кузнях. Это очень срочно. Потом я смогу передать дело брату и вернуться сюда. Все займет не больше двух недель». «Я помогу вам. Вы получите лучшие из наших товаров». «Ты обучен какому-нибудь мастерству?» «Могу обрабатывать дерево». «Понимаю в ваших механизмах». «Почему?» — спрашиваешь. «Если уж нас свела вместе судьба, то надо выжать из этого максимум пользы». Эллон с любопытством возрился на меня. «А чем ты занимаешься в Филадельфии, что тебе понадобился наш металл?» «Сооружением повозок», — усмехнулась я, наблюдая, как вытянулось лицо мужчины. «Это не женская работа», — заявил тот, когда первое потрясение прошло. «Ну вот, начинается», — поморщилась в ответ. «Труд не может делиться по половому признаку. Есть призвание, есть талант и умение. Значит, и надо заниматься любимым делом. Ты говоришь, как мой отец». «Он тысячу раз прав! Сейчас мы с братом задумали создать большие повозки, омнибусы для перевозки жителей по городу. Не нужно оформить документы и собрать хотя бы один экипаж. Тогда я смогу уехать с тобой в ваш город». Эллен помолчал. «Первое время тебе придется пожить здесь, в лесу». «Это еще почему? Я, конечно, любила природу, но до определенной степени. Удобство и блага цивилизации ценила все-таки больше». Зверь сейчас не подчиняется тебе и может вырваться в любой момент, как вчера. А представь, если это случится в городе, тебя просто убьют ваши цивилизованные белые, не сдержал мужчина сарказма. Мда, перспектива так себе, почесала я голову. Как-нибудь в дюжу. Деваться некуда. Поэтому мне лучше быть рядом, подытожил Элан. Зверь Хуцгисати знает меня, и я смогу его усмирить на первых порах, пока сладишь с ним. «Ты близко общался с колдуном?» «В последнее время он сам призвал меня к себе», «сказал, так велели духи». «К тому же охрана границ — это обязанность жителей Досана». «Далеко до Ахта-Кокупа мне бы хотелось скорее увидеть брата». «Не волнуйся за него, он наш гость. Тем более никто не осмелится причинить вред брату Хуцктла», усмехнулся Эллон. «Твой зверь вчера усмирил всех». «Все это хорошо, но мне бы одеться» рассмеялась, указывая на покрывало. Мужчина и сам уже позабыл, что я не одета, и теперь смутился, слегка покраснев. «Моя одежда, она цела?» — поинтересовалась у него. «Да, но кровь не отстиралась полностью, поэтому Кима отдала тебе свое платье. Там в штанах были деньги для вашего кузнеца, ехать без них просто бессмысленно. Сейчас я все принесу». Эллан поднялся и вышел из шатра. Я задумалась о его словах. И если я не смогу сдержать зверя, в городе мне придется туго. Хорошо, коли получится сбежать. А вдруг нет? Убьют. Это как пить дать. А о моих патентах придется и вовсе забыть. Нет, не для того я старалась. Тебе придется вести себя прилично. Обратилась я к медведю, но тот молчал. Эллен скоро вернулся, принеся с собой стопку одежды. Даже шляпа и та была цела. Почему ты одеваешься как мужчина? Недовольно спросил он. «Так удобней. Отвернись, пожалуйста, я оденусь». Эллан вышел из шатра, оставив меня одну. «Кима положила тебе новую рубашку», — донеслось с улицы. «Передай ей большое спасибо». Я уже рассматривала одежду из тончайшей кожи, покрытую цветной вышивкой. Взяв штаны, отыскала среди посуды ножек и подпорола пояс. Деньги были в целости. Толстая парусина не промокла, сохранив наши сбережения. Я взяла их в руки, прижав к груди, и довольно выдохнула. Амнибусом быть. Одевшись, вышла из шатра, возле которого меня ждал Эллен. «Мы можем уехать сегодня?» – спросила его. «Да, раз это так важно. Заедем за твоим братом, и к вечеру будем на руднике». «Отлично!» Мы спустились с холмов, у подножья которых расположилось небольшое становище. Внизу стояли несколько шатров или вигвамов, вокруг которых бурлила обыденная жизнь. «Это ваша деревня?» «Я с любопытством разглядывала новый для меня быт». «Нет!» — хохотнул Эллан. «Здесь останавливаются те, чей черед охранять границы, а наши девушки по очереди занимаются бытом». «Где все те люди, которые пришли вчера на погребение?» «Разъехались!» «Тоины прибыли почтить память Хуцгисати. «Это радует!» «Они порядком меня напугали», — вспомнила обозлённые лица и невольно содрогнулась. «Тебе больше нечего бояться», — Анье Динайла. «Вообще, меня зовут Мэридит. Это имя Белых, чуждое для нас. Однако звучит красиво», — улыбнулся Эллен, взяв меня за руку. «Пойдём, познакомлю тебя с сестрой. Она дочь брата моей матери. Твоего дяди выходит». «По-вашему, так», — кивнул Эллен. Мы дошли до большого шатра, откуда доносился веселый смех и обрывки разговора. Зашли внутрь, и я увидела красивую, стройную, невысокого роста девушку в компании мужчин. Она накрывала на стол, если можно так сказать. Скорее расставляла чашки с чем-то аппетитно пахнущим прямо на земле. При нашем появлении разговоры стихли. Девушка подошла, поклонилась мне. «Рада приветствовать тебя, Хуцк Тла. Раздели с нами пищу». Меня немного смутило подобное обращение. Мы-то не царских кровей, к поклонам не привыкшие. Пробормотав слова благодарности, устроилась на плетеной циновке, рядом с воинами. Посмотрела на Элона. Вдруг у них женщинам с мужчинами есть не принято. Тот легонько кивнул и занял место рядом со мной. Почуяв запах пищи, мой зверь заворочился внутри. Вот же ненасытная утроба. Но индейцы такую особенность знали. Передо мной появилась чашка полная мяса, истекающего соком, и миска с горячими лепешками. Эллен представил мне всех сидящих, но, каюсь, кроме Кимы никого не запомнила. Стараясь сдерживать свои животные порывы, аккуратно поела, опустошив чашку. И если буду так и дальше питаться, через пару месяцев буду весить под сотню килограмм. Куда только вмещается. Мы возьмем ваших лошадей. Найле нужно попасть на рудники. «Заберете оттуда». «Наши повозки? Они уцелели?» «Спросила я мужчину». «Только телега. Она сейчас в Ахтакокупе, а вторая сломалась при падении». «Я не умею ездить верхом», призналась Эллану. «На меня посмотрели так, словно сказала, что разучилась дышать». «Понятно. А не пойди в седле чуть ли не с рождения». «Ничего. Тогда мы возьмем одну лошадь», приободрил меня Эллан. «Поедем вместе». Попрощавшись с сидящими и еще раз поблагодарив за гостеприимство, мы вышли из шатра. «Тебе не нужно смущаться, когда другие проявляют свое уважение», — подошел ко мне ближе Эллан. «Ты теперь хозяйка медвежьей шкуры». «К такому еще нужно привыкнуть», — улыбнулась я в ответ. «Успеешь, а нас ждет Ахтакакуб».